Транскрипция Вселенной, оно же запись Вселенной, полному переписыванию, буквально, полной перерисовке заново. Впрочем, все чувствуют, что мы занимаем беспрерывно расползающееся по времени место. И такая всеобщность могла лишь радовать меня, поскольку эту истину, подозреваемую каждым, мне предстояло, Истолковать, Место, занятое нами во времени, не только ощущается всеми, но даже самые простые люди способны определить его на глаз, как они определили бы наше место в пространстве, поскольку и не особо проницательный человек, встретив двух незнакомых мужчин, даже если у обоих черные усы или оба гладко выбриты, скажет, что одному из них двадцать, Другому — сорок лет. Конечно, в этой оценке мы зачастую ошибаемся. Но то, что она возможно, показывает, что мы воспринимаем возраст как нечто измеримое. И действительно, добавленные второму мужчине 20 лет имеют большое значение. Если у меня и было теперь твердое намерение вывести именно это представление о набежавшем времени, неотделимых от нас истекших годах, то все дело в том, что даже в эти минуты в гостях у принца де Германта шум шагов моих родителей, провожающих свана, мерцающий, металлический, неистощимый, заливистый и бодрый звон колокольчика, возвестивший, наконец, что сван ушел, что мама сейчас поднимется, Я все еще слышал их, я слышал, какими они были, их, покоившихся, однако, в таком далеком прошлом. Тогда, при воспоминании о множестве событий, поневоле разместившихся между мгновением, когда я услышал их, и утренником у германтов, меня испугала мысль, что это был все тот же колокольчик, все звеневший во мне. что я ничего не могу изменить в его прерывистой трели. И поскольку я плохо помнил, как она прервалась, чтобы повторить ее, расслышать, мне было необходимо больше не слышать болтовни, которую маски завели вокруг меня. Я должен был спуститься в себя, чтобы попытаться получше его расслышать. Значит, во мне всегда таился этот колокольчик, равно как меж ним и этим мгновением безгранично развернувшееся прошедшее. И я не знал, что несу его в себе. Когда он прозвенел, я уже жил. И с тех пор, чтобы слышать этот звон, необходимо было, чтобы не было прерывности, чтобы я ни на секунду не прекращал существовать, думать, обладать мыслью о себе. поскольку это давнее мгновение держалось за меня, чтобы я еще мог к нему вернуться, глубже погрузившись в себя. И именно от того, что человеческие тела нагружены часами прошлого, они могут причинить столько зла тем, кто их любит, потому что в них заключены бесчисленные воспоминания о радостях и желаниях, уже неразличимых для глаз, но слишком ярких, для того, кто созерцает и удлиняет во времени любимое тело, ревнуемое им, ревнуемое до того, что он хотел бы его разрушить. Ибо после смерти время покидает тело, и воспоминания, столь незначительные и блеклые, уже изгладились в той, которой больше нет. Они изгладятся скоро и в том, кого еще мучит. и в ком в конце концов погибнут, когда желание живого тела больше не сможет затеплить их жизнь. Я почувствовал усталость и страх, представив, что все это такое длинное время было не только беспрерывно прожито, продумано, выделено мной, что оно было моей жизнью, мной самим, но еще и то, что я, ежеминутно должен был держаться за него, чтобы оно несло меня, разгромоздившегося на его головокружительную вершину, и я не мог двинуться, не переместив ее. Точка, в которой я услышал звон колокольчика в Камбрейском саду, столь далекая, и, тем не менее, находящаяся внутри меня, была ориентиром в этих бескрайних величинах. хотя я и не знал, что она есть».